Глава 32 По мере того, как отпускал адреналиновый раж, Игната начала донимать множество нарастающих ощущений. В первую очередь, это боль, которая, казалось, терзала все тело. Сняв в себя одежду, он без удивления отметил множество свежих, наливающихся синевой гематомы. В суматохе Боя даже не помнил, когда ему успело столько прилететь. Сейчас всплывали все последствия пережитого приключения. Благо, особый материал костюма принял на себя основной удар. Однако с воздействиями сумасшедших встрясок и перегрузок он никак не мог помочь. Ох, от боли Кедров встал с кровати. Ощущения будто возвратили его к прежнему быть ее инвалидом. Погладив поскуль его еще от беспокойства за хозяина пса, Он отправился в душ. Хотелось немного смыть липкий пот. «Будто в печке побывало», — подумал Игнат, невольно вспоминая видение. «Что это было такое?» Непонятно, из-за чего он пережил предсмертный отрывок жизни. Скорее всего, это были воспоминания того самого Барингена, труп которого лежал у основания статуи. Но каким образом? От контакта с остатками его средоточия энергии Появилось первое предположение «Или такое состояние навела та тварь?» Подумав, мужчина отказался от второй версии. У монстров в характеристиках не было никакой информации о подобных способностях. Несмотря на то, что Кедров пережил откровенно пугающие и очень мучительные воспоминания, он совсем не жалел. Мало того, что он получил опыт манипуляции светом, но также увидел отрывок жизни мертвеца. Очень поучительный отрывок. Культ силы. Вот что регулирует отношения среди могущественных существ. Невольно вспомнился тот странный прием, которым огневик мгновенно поборол все сопротивление. Это не была прямая атака, но будто некое намерение, принесшее реальные страдания. Невероятный навык. Что-то безумно соленое попало Игнату в рот, отвлекая его от размышлений. да. Он подбежал к раковине и выплюнул отвратительную дрянь, после чего с недоумением огляделся. «Что за хрень?» Только сейчас мужчина понял, что вместо ванной комнаты он находится на кухне, в руках чашка почему-то соленого кофе. Осмотрев себя, понял, что полоснуться все-таки успел. «Что такое?» Пришло недоумение и легкая паника. Кедров не помнил, как он принял душ и как оказался на кухне. В себя пришел только потому, что насыпал соли вместо сахара в напиток. У него, конечно, бывали моменты, когда он глубоко уходил в себя, но не настолько. При этом ощущения казались странными. Мужчина будто находился в сонном состоянии, хотя и желания не возникало. Почему я только сейчас заметил это? Не позволяя себе снова залипнуть, сноходец анализировал свое поведение и пытался понять, что не так. Наконец он додумался применить идентификацию. Кедров Игнат Александрович проводник хаоса. Уровень силы. Адепт. Пятый уровень. Дары и особенности. Источник хаоса. Третий уровень. Дар познания. Пятый уровень. Дар очищения и восстановления. 2. Первый уровень. Дар распознавания энергии 2. Первый уровень. Способности. Идентификация. Манипуляция с хаосом. Трансформация в ледяной аспект. Сенсорное зрение. Статус. «Поражение энергии», «Загрязнение хаосом», «Ментальное загрязнение». «Твою мать!» – протянул он, смотря на последнюю строчку статуса. «Вот оно что!» Помимо уже привычного негативного влияния хаоса, прибавилось и ментальное. Игнат уже видел этот отрицательный эффект у Оксаны, который, похоже, стал причиной ее странного поведения. Теперь появилась возможность почувствовать все его прелести на себе. Он нахмурился, понимая всю серьезную ситуацию. Неспособность концентрироваться и проблемы с критическим мышлением — это именно то, что привело соседку к гибели. Именно из-за этого негативного эффекта она даже не смогла контролировать себя. Дело даже не в убийствах. К нему Кедро в последнее время отношение здорово упростилось. Главная проблема крылась в том, что неспособная трезво мыслить женщина. Быстро поймала на хвост полицию. Исход ситуации оказался для нее весьма плачевным. Пока он вникал в проблемность его происходящего, то успел еще два раза зависнуть, перейдя на какой-то неосознанный автопилот. Игнат заметил, что сконцентрироваться помогают резкие ощущения. В итоге пришлось нанести себе несколько порезов, чтобы постоянная боль блокировала залипание. Единственное, что он мог сделать в таких условиях, это поднять дар очищения и восстановления тела. Полученное от убийства твари энергии вполне хватило и даже осталось еще. Да, не факт, что очищение тела поможет от ментального поражения, но ведь мозг — это тоже часть организма, верно? Остаток дня прошел смазанно. Хоть боль в руке и отдергивала Кедрова, но иногда чертовы залипания все же приводили к провалам. Игнас пытался заглянуть в себя, чтобы понять проблему, но ничего не заметил. Ментальная сфера была совсем неизвестной для него областью, что неудивительно. Он оставался лишь зеленым новичком на пути силы. Следующие двое суток мужчина отдыхал, желая как можно скорее избавиться от недуга. Через день пропало загрязнение хаосом, тем самым демонстрируя, что последнее улучшение принесло свой эффект. Восстановились и физические повреждения, но не так быстро, как хотелось бы. Все же больше дар очищения был заточен под энергетические поражения. Ментальная дрянь продолжала числиться в статусе, но кажется, залипание стали реже, или же Кедров привык к ним и просто выдавал желаемое за действительное. Чтобы скоротать время, он следил за новостями. Из-за невероятных событий мир бурлил полный ежедневными сенсациями. Поначалу принятая явно скептическая информация теперь и все больше укоренялась в разумах людей. Настало время перемен, время хаоса. Кажется, созданные волнения в обществе привели к резкому скачку числа обывателей, провалившихся в таинственный кошмар. Это соответствовало ожиданиям магната. Хаос порождал еще больше хаоса. Земляне все активнее погружались под власть первой стихии, не подозревая, чем это обернется. Их интересовало совсем другое. Желание обрести супервозможности охватило все человечество, заставив забыть обо всем остальном. Войны, эпидемии, ЛГБТ-скандалы, все главные развлечения последних дней перестали интересовать людей. Обыватели смотрели видео, где демонстрировались настоящие сверхсилы и желали обрести такие же. Разумеется, на пути к этой цели встала самая серьезная проблема – смерть. Возможность умереть в кошмаре все еще воспринималась скептически. Благо, официальное подтверждение от государственных лиц все же заставило людей чуть насторожиться. «Продолжается рост смертности во сне», произносила ведущая новостей. «Человек просто ложится спать и уже не просыпается. О причинах такого странного явления нам расскажет доктор наук Дмитрий Васильевич Абраменко». Камера чуть отъехала назад, показывая пузатого мужика интеллигентного вида. Заинтересовавшийся Кедров не стал переключать, но вскоре разочаровался. Убогий ученый был полон скептицизма и вообще больше походил на напыщенного индюка. О кошмаре он не знал почти ничего и следовал каким-то своим идиотским теориям об особом космическом излучении. «Телевизор действительно становится бесполезен», подумал Игнат, выключая его. Встав он направился на кухню, чтобы приготовить еды. После утренней прогулки с мопсом накатил голод. Чувствуя по пути, что начинает теряться, Он нажал на забинтованный на руке порез. Вспышка боли взбодрила и помогла прийти в себя. «Все же, кажется, мне стало лучше», — подумал он, идя по коридору. «Я в нареже стал тупить». До кухни он не дошел, привлеченный стуком в двери. Мужчина насторожился. В этом мире просто не было людей, готовых прийти к нему с позитивным поводом. А если учесть последнее событие, то и подавно. Да и как раз что-то полиция притихла хотя шумиха вокруг происшествия с Оксаной случилась знатная. Подойдя к двери, он даже на всякий случай активировал сенсорное зрение и идентификацию. Но гости оказались простыми людьми. «Кто?» — бросил Игнат. «Игнат Александрович Кедров?» — вопросу на вопрос ответила женщина лет сорока. «Мы по поводу инцидента». «А кто вы?» — стоял на своем хозяин квартиры. «Назовите себя». Женщина кивнула кому-то в стороне. Появился мужчина и показал служебное удостоверение. С удивлением Игнат понял, что это настоящий ФСБшник. Выделываться больше не стало и открыл двери. — Мы представители некоммерческой государственной компании «Росталант», — успокоила его женщина. — Послушайте, Игнат, вы пропустите нас, может быть? Кедров оценил явно привычный ей властный тон. — Похоже, какая-то начальница. Мужчина лет сорока рядом с ней наоборот, выглядел типичным исполнителем и старался слиться с фоном. Третий, который ФСБшник, ушел осматривать вход злополучной квартиры соседей и, кажется, интереса не проявлял. Кедров повернул ручку замка, открыл дверь и отошел назад, пропуская двоих. Те чиниться не стали, сразу миновав порог. «Здравствуйте еще раз», — сказала женщина. «Меня зовут Маргарита, это Леонид». Она была лет 45 но за собой явно следила и одевалась совсем недешево. Её спутник в табели о рангах был явно пониже. Доброе, хмуро ответил Игнат. С недавних пор большие люди вообще смучать перестали. «С чем пришли?» «Может, присядем?» Маргарите стоять в коридоре было не по нраву. «Чаем угостите?» «Вы такое не пьете. Отбрел ее кедров, заслужив реакцию в виде поднятой брови. «Проходите». Они проследовали в большую комнату. Настороженный Бамбик, едва увидев гостей, рванул к своему хозяину под ноги. Гости устроились на диване, сам же Игнат сел на кресло. Ловя на себе внимательный взгляд, даже порадовался, что его не так плохо потрепали в последний раз. Теперь даже не надо было разыгрывать из себя инвалида, если пришедшие явно подняли все справки. «Ладно», — благосклонно начала женщина. «Время дорого, я начну». «Буду очень признателен», — сардонически вставил Кендров. «Давайте зайду чуть издалека», — кивнула своим мысли Маргарита. «О произошедшем с вашей соседкой». Она вопросительно посмотрела на него, вроде как спрашивала разрешения, после чего продолжила. «Произошедшее вызвало серьезный резонанс, Игнат». Такие потери сотрудников полиции при исполнении в области вообще не помнят. Разумеется, для расследования произошедшего подключили серьезные ресурсы. Была проведена очень большая работа по воссозданию инцидента. «Ага», — кивнул Кендров, который сам заинтересовался. «И что же там на расследовали? «Ну, во-первых», — поморщилась Маргарита, «как минимум двое, а то и трое полицейских смогли бы выжить» если бы проявили более верный анализ ситуации. К сожалению, сюжеты из фантастических боевиков не входят в их курс обучения. Однако, ввиду современной обстановки, похоже, это придется менять. Женщина замолчала, поняв, что ушла не в ту степь. Однако больше дискуссий среди аналитиков при реконструкции произошедшего. Собеседница ткнул в мужчину на маникюренным пальчиком. «Вызвала ваша персона». «Моя?» — Делана удивился Игнат. — И в чем же? — В том, что по всем признакам ситуации, — голос женщины стал необычайно серьезен. — Вы не должны были выжить, Игнат. — с легким сарказмом усмехнулся Кедров. — Простите, пожалуйста. — Единственным самым приемлемым вариантом для вас, — не обратила внимания на него собеседница, — было выпрыгнуть с балкона квартиры в сугроб и звать помощь. В этом случае ваши шансы выжить были самыми высокими. В комнате повисла тишина. Разумеется, снаходец понимал, куда подводит в своих рассуждениях Маргарита, но пока не спорил. «Однако фактический исход происшествия, когда инвалид остался в живых там, где погибли здоровые сотрудники полиции, — продолжала рассуждать женщина, — Невероятно. После вскрытия э, особи впервые в разговор вмешался ее интеллигентного вида спутник». Даже несмотря на м, очевидные сложности, было признано, что полученные полевые ранения для этого существа не были смертельными. «И это тоже. Спасибо, Леонид!» — кивнула ему Маргарита и вновь перевела взгляд на хозяина квартиры. «Был еще момент со специфическими поражениями внутренних органов и мозгоубийца, но, думаю, у нас и так уже все понятно. Верно, Игнат?» Кедров всем видом показывал, как внимательно слушала. При этом незаметно массировал через бинт порез на руке, чтобы интенсивная боль не дала уйти в записание. Допустить такое было нельзя. Что он мог возразить? Черт его знает, может быть, и мог, но разум, пораженный ментальным загрязнением, не хотел выдавать идеи. Тем не менее, мужчина не считал свое положение плохим У оппонентов была масса косвенных доказательств и предположений, но не прямых, да и не обвиняли его, пока ни в чем. «Чего вы хотите?» — прямо спросил Игнат. Маргарита удовлетворенно улыбнулась. Этот раунд переговоров она засчитала в свою пользу. «Вы, возможно, еще не слышали о Росталанте, потому что создали его, можно сказать, вчера, в связи с известными обстоятельствами». «И чем они будут заниматься?» — спросил начинающий догадываться Кендров. «Мы будем изучать феномен приобретенных способностей». Маргарита со значением посмотрела на Игната. «Поэтому приглашаем вас к сотрудничеству. У нас вы получите качественное медицинское обслуживание, которое вам очень...» «Подождите», — прервал ее Кеннеров. Ему не понравилось, что собеседница подает наличие сил у него, как свершившийся факт. «Почему вы говорите, будто, будто вы обрели в кошмаре способности? Давайте не будем играть в детские игры. Разве вам мало всего, что я сказала?» И все же он был уверен, что у этих людей... Не было твердых доказательств. Слишком это новая, и неизученная сфера. «Послушайте, Игнат», — сменила тактику Маргарита. «Я понимаю ваши обывательские сомнения. Вы наверняка беспокоитесь, что вас упекут в лаборатории и будут насильно ставить эксперименты. Поверьте, это не так». Она сделала паузу, будто убеждаясь, что собеседник внимательно слушает ее. «Вы же не глупый человек и должны понимать». Кошмар уже давно изучается государством. Разумеется, уже достаточно людей на службе, получивших эти способности и работающих с ними. Если достаточно, — вклинился с срезанным вопросом Кендров, — тогда почему вы здесь? Сейчас я все объясню. Как вы понимаете, количество гражданских людей, получивших в кошмаре альтернативные способности, уже большое, и их число будет расти. Государство просто не может остановить этот процесс, верно? Дождавшись его кивка, она перевела взгляд на молчавшего мужчину. "Леонид", обратилась она начальственным тоном. "Давай ты, у тебя лучше получается". Дальнейшие объяснения подчиненного были вполне логичны. В правительстве поняли, что бесконтрольный рост людей со способностями вскоре станет прямой угрозой правопорядку. Именно так и пришло решение создать Росталант. Эта организация больше заточивалась как исследователь носители дара но еще больше, как будущий контролер гражданских обладателей сил. Мост для того, чтобы наладить диалог между правительством и будущим сообществом сноходцев. «Вероятно, они еще не осознали ту мощь, что несут дары», подумала Гнат, слушая женщину. «Иначе создали бы организацию полностью военной». Впрочем, он еще ничего не знал об этом Русталанте, чтобы делать выводы. «Перед нами стоит сложная задача». Разработать методику работы с гражданским населением. Фактически мы первооткрыватели. Потому с какой влеченностью говорил, стало понятно. Леониду явно интересен данный предмет. Поэтому сейчас мы набираем в регионах группы эм, сноходцев. Уверяю, вам не стоит ни о чем беспокоиться. А еще вы получите бесплатное медобслуживание, подхватила конец фраза Маргарита. И вам будут платить заработную плату, как работающему человеку. Игнат задумался. Создавалось ощущение, что с точными задачами таланта еще не определено. Может быть, так и есть. Оставался главный вопрос. Что делать? Самый простой путь — уйти в несознанку. Может быть, даже прокатит. Но с другой стороны, от чего ему, собственно, бояться? Обладателей даров и так уже, наверное, достаточно. А с каждым днем их будет все больше и больше. Да, Игнат особенный, но не в глазах человечества. Наверняка какие-нибудь целители или мозголомы привлекут куда больше внимания, чем он. У Гедрова появилась редкая возможность попасть в организацию еще на заре исследования даров, когда у людей нет ни опыта, ни знаний для контроля. И главное здесь — получить доступ к другим людям, чтобы изучить их силу. Он сможет наконец-то научиться трансформации хаоса и в другие аспекты. И это только вершина возможностей. В комнате повисла тишина. Игнат продолжал сравнивать все «за» и «против». «Вы уже попали в область зрения органов», — сказала Маргарита, продолжая убеждать. «Так что, уверяю, сотрудничество здорово облегчит ситуацию. Уголовное производство по факту гибели сотрудников полиции еще находится в процессе». «Давайте без ваших угроз», — поморочился он и задал встречный вопрос. «Что же мы будем делать в этом вашем Росталанте?» «Сначала докажите, что вы все же имеете спецвозможности», — встрял Леонид. «Нет, мы, разумеется, уверены в этом, но надо увидеть». Игнат, конечно, ни за что не стал бы им показывать первую стихию, так как вывод о силе находца, они сделали, скорее всего, из-за вскрытия Оксаны, то и показывать будет то, чем ее прикончил. Развив последние сомнения, мужчина поднял руку и разогнул указательный палец. Под завороженными взглядами наблюдателей На его кончике возникла полыхающий синим светом искра. В комнате стало быстро холодать. «Ох», — произнес Леонид, — «до сих пор не привыкну к этим вещам». «Ага», — подтвердила Маргарита. Кедров развеял аспект и перевел взгляд на собеседников. «Что теперь от меня требуется?» «Региональный филиал в Екатеринбурге. Для начала вы перейдите туда. Дальше видно будет». «Сами понимаете, организация только встает на ноги». Очевидно, под этими словами подразумевалось, что в таланте пока бардак. Игнату это было очень даже на руку. Больше беспорядка, меньше контроля. Он до сих пор не был уверен в решении, но отступать уже поздно. Собравшись, подробнее оговаривали условия. Через полчаса, говорив детали, гости покинули квартиру. Закрыв за ними дверь, Кедров еще не знал, правильно ли он поступил или нет и тем не менее подсознательно он ощущал, что так надо. Сейчас в стране и мире формировался новый класс общества. Игнорировать этот процесс значит остаться аутсайдером. Игнат уже просидел два последних года в одиночестве и, как истинный хаосит, хотел изменений».